65. -е. Посылается луч счастья. Его надо принять, то есть открыть ему сердце навстречу. Сознание надо поднять до него, навстречу ему устремившись. Напрасно он будет стучаться в закрытое недоверием или сомнением сердце. Откройтесь навстречу лучу.